господствующая личность. Это выражение Плеханова, по моему мнению, весьма удачно характеризует ситуацию, которая стала складываться в стране с начала тридцатых годов. Ситуацию, отражающую неуклонное восхождение одной личности на вершину вождизма, укрепление цесаризма. Такое положение стало возможным потому, что партия, как это не горько говорить, разрешила, согласилась с этим современным цесаризмом. Мы десятилетиями говорили о нарастании роли партии в самых различных сферах нашей деятельности. Но ни в докладе Хрущева на 20 съезде партии о культе личности и его последствиях, ни в известном постановлении ЦК по этому вопросу, ни в других официальных документах не было сказано о том, что партия хоть в какой-то мере виновна в уродстве культа. Хотя среди причин его появления это одна из основных. Подобострастное отношение к своим руководителям, бесконтрольность, пожизненность должностей создали обстановку, в которой человек со злым и защер ⁇ хитрым умом, человек не знавший компромисса, каким был Джугашвили Сталин, стал господствующей личностью, господствующей во всем, в социальной и экономической жизни, в умах людей. Партия оказалась не в состоянии выработать такие защитные меры, которые уберегли бы ее и народ от единовластия. В святом семействе Карла Маркса и Фридриха Энгельса приводится глубокая мысль. Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим на коленях, поднимемся. Имеется много высказываний Сталина, в которых он верно трактует соотношение в вождь и масса, не преувеличивает роли личности в истории, подчеркивает значение коллективного руководства в партии. Так в декабре 1931 года он говорит «Единоличные решения всегда или почти всегда однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильные мнения. В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 человек. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства. Наши лучшие знатоки нации Советского Союза и национальной политики. В этом ариапаге, продолжает Сталин, сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки. Хотел того или не хотел Сталин. Но последними словами он невольно подтвердил мысль, что многие из серьезнейших ошибок, допущенных в процессе коллективизации партийного и государственного строительства в сфере культуры, стали возможны именно в результате единоличных решений одного человека, превратившегося в господствующую личность. Прежде всего это выразилось в устойчивой тенденции к свертыванию коллегиальности в работе Центрального комитета, которой Ленин придавал огромное значение. Известно, что в первые шесть лет после октября в соответствии с партийными нормами и политической необходимостью было созвано шесть советов, пять конференций и 43 пленума ЦК. На всех этих партийных форумах не было давления авторитетов. Коммунисты имели возможность свободно излагать свою точку зрения, формулировать позицию по тому или иному вопросу. Как правило, важнейшие документы, принимавшиеся партией, были плодом коллективных усилий и разума. В процессе выработки решения принимались во внимание или к сведению самые различные подходы и мнения. Свидетельство тому – жаркие споры, компромиссы, многочисленные дискуссии по узловым вопросам внутренней и внешней политики партии. В то же время, когда после 17-го съезда партии стало рельефно просматриваться культовое обожествление его персоны, вождь принял меры к резкому ограничению коллегиальности в выработке решений. Он уже не нуждался в других мнениях. С 1934 года, после 17-го съезда, по 1953 год, год смерти Сталина, то есть за 20 лет, в основном до войны, Состоялось всего два партийных съезда, одна конференция, 22 пленума ЦК. Перерыв между 18 и 19 съездами партии – 13 лет. Были годы 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1950, 1951, когда Центральный комитет на свои заседания не собирался ни разу. Со временем Сталин, а это явствует из его решений и линии поведения, смотрел на ЦК уже не как на «Ареапак мудрости», как он его называл еще в 1931 году, а просто как на партийную канцелярию – удобный подручный аппарат для реализации его решений. По сути, партия стала послушной машиной выполнения указаний господствующей личности. А ведь, готовясь к 14-му съезду партии в 1925 году и редактируя проект устава ВКПБ с изменениями, Сталин подчеркнул в знак особой важности слова «Очередные съезды созываются ежегодно. Центральный комитет имеет не менее одного пленарного заседания в два месяца». Жизнь, естественно, внесла свои коррективы. Была война, заставившая страну трансформироваться в военный лагерь. И не позволившая скрупулезно придерживаться принятых норм. И это объяснимо, но фактически ими. Ленин еще на третьем съезде партии в далеком 1905 году в докладе об участии социал-демократии во временном революционном правительстве говорил: Революционный народ стремится к самодержавию народа. Все реакционные элементы отстаивают самодержавие царя. Успешный поворот, поэтому, не может не быть демократической диктатурой пролетариата и крестьянства. Еще на заре века, задолго до победы социалистической революции, Ленин допускал лишь самодержавие народа в форме демократической диктатуры. Для Сталина теперь все эти старые речи о демократии, народном представительстве, коллективном разуме стали как-то сразу неактуальными, даже наивными. Разве он не выражает интересы народа? Разве он что-то хочет лично для себя? Разве марксизм отрицает роль вождей? Единоличный вождь все прибирал к рукам. Мысль, политическую волю, социальный арбитраж – все это становилось похожим на политическое самодержавие. Усилению бюрократических тенденций в партии способствовало специфическое понимание Сталиным партийного единства. Известно, что в 20-е годы партии пришлось столкнуться с весьма активным противодействием в проведении своей политики со стороны отдельных групп коммунистов. Далеко не всегда это были враги. Часто особые взгляды, позиции, отличные от принятых, курсы, платформы, возникали от нестандартных оценок ситуации, своеобразного понимания перспектив движения. А иногда появлялись как результат особенностей характера отдельных личностей. Но сегодня, анализируя весь спектр борьбы оппозиций, группировок, все больше убеждаешься, что одним из решающих пунктов Разногласий и ожесточенных схваток были проблемы выбора конкретных путей развития демократии, соотношения вождь и партия, роли масс в революционном процессе. Хотя отчасти это как бы камуфлировалось иными мотивами и фразами. Во многих случаях оппозиционеры были просто не согласны с авторитарностью, не готовы к единомыслию как духовной униформе, к чему всегда так стремился Сталин. Мы диалектики зная, что жизнь движется вперед противоречиями, обычно, тем не менее, инакомыслие рассматривали как враждебное проявление, а, может быть, в инакомыслии как раз и выражалось стремление найти более оптимальную альтернативу. Разве бездумное единомыслие не плодит догматиков, безликих, равнодушных людей? В те годы было, конечно, и немало таких людей, которые сознательно ставили перед собой цели, не вписывающиеся в программные установки партии. Как правило, у них были другие идеалы или иные социальные приоритеты. В условиях разрухи, внешней империалистической опасности, роста различных оппозиционных группировок по инициативе Ленина на десятом съезде партии в марте 1921 года была принята знаменитая резолюция. После доклада, сделанного Владимиром Ильичом, Съезд обязал немедленно распустить все фракционные группировки. В резолюции ясно говорилось, что единство и сплоченность рядов партии, обеспечение полного доверия между членами партии и работы действительно дружной, действительно воплощающей единство воли авангарда пролетариата является особенно необходимым в настоящий момент. Эта установка сыграла роль в утверждении монополии на мысль. Она выступала против разномыслия, борьбы мнений, против фракционных групп с политическими платформами, не всегда совпадающими с программными и уставными целями партии. Сталин часто обращался к этой резолюции, нанося удары по оппозициям и уклонам. Постепенно в его устах слово «оппозиция», «оппозиционер» приобрели вполне определенный смысл, тождественный понятием «противник», «враг». В последующем любое, даже частное несогласие отдельных руководителей с политикой партии и тем более несогласие с его позицией вождь однозначно расценивал как борьбу с партией, вражескую деятельность. Борясь за единство, но понимая его не диалектически, а догматически, Сталин постепенно добился полной ликвидации здоровой борьбы мнений, свободного высказывания коммунистами своих взглядов, критики вышестоящих партийных органов. В партии возникло бездумное однодумство. Под флагом борьбы за монолитность партии Сталин исподволь постепенно, но неуклонно убивал демократические начала во внутрипартийной жизни. Понимая единство как исполнительность, беспрекословное повиновение директивам, готовность поддержать любое решение вышестоящих органов, Сталин тем самым способствовал укреплению в партии догматического мышления, искоренению творческой инициативы масс. Часто малейшее отступление от спущенных сверху канонов не просто осуждалось. Маленков, выступая на январском пленуме ЦК 1938 года, привел пример, когда в Калмыкии, в Сырычинской парторганизации, был исключен из партии коммунист Кущев. На занятиях по политграмоте Кущеву был задан вопрос – «Можем ли мы построить социализм в одной стране?» «Построить социализм в одной стране можно, и мы его построим», отвечал Кущев. «А построим ли мы коммунизм в одной стране?» «Коммунизм в одной стране построим, а полный коммунизм построим». «А окончательный коммунизм построим?» «Окончательный», — вряд ли, — размышлял Кущев без мировой революции. Впрочем, посмотрю в вопросах ленинизма, что по этому поводу пишет товарищ Сталин. Вот за последний ответ, за свои сомнения, Кущев был исключен из партии и снят с работы. Но Маленков усматривает здесь не проявление догматизма, не культовое уродство, требующее религиозного политического единомыслия, а видит происки врагов, окопавшихся на каждом предприятии в колхозе и совхозе. Кущев допустил малейший сбой в единомыслии, и враги тут же воспользовались, исключив его из партии. Такова логика Маленкова. Подобные трактовки уродовали демократическое понимание единства, предполагающее синтез коллективной воли с одновременной возможностью свободно излагать свои взгляды и позиции. Ведь Десятый съезд своей резолюцией о единстве предусматривал, что партия неустанно будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами против бюрократизма за расширение демократизма, самодеятельности. Любой коммунист, рискнувший выступить с новым предложением, инициативой или не согласный с теми или иными аспектами политики партии, рисковал быть ошельмованным, а то и просто причисленным к лику врагов. От коммунистов все больше требовали лишь поддержать и одобрить, и все меньше и меньше принимать реальное участие в обсуждении важных проблем партийной и общественной жизни. А все это автоматически еще выше поднимало вождя над партией, превращало его в господствующую личность. На 17-м съезде партии по предложению Сталина была ликвидирована Центральная контрольная комиссия, обладавшая прерогативами контроля за работой ЦК и Политбюро. Функции созданной комиссии партийного контроля были перенацелены на контроль за исполнением партийными организациями решений центральных органов, и прежде всего указания господствующей личности. Постепенно решения Сталина стали восприниматься всеми как решения партии. Уже в середине 30-х годов его указания оформлялись как постановления ЦК или циркулярные распоряжения. Власть партийного вождя стала фактически неограниченной. Приведу характерный пример. Накануне и в годы войны, когда вошли в норму ночные бдения в кабинетах руководителей, Сталин частенько приглашал нескольких членов и кандидатов в члены Политбюро пообедать у него на даче в Кунцево. Чаще всего это были Молотов, Ворошилов, Каганович, Берия, Жданов. Реже приглашались на ночные обеды Андреев, Калинин, Микоян, Шверник, Вознесенский. Во время застолья решались различные вопросы государственной, партийной и военной политики. Сталин обычно резюмировал итоги беседы. Маленков, а иногда Жданов, оформлял эти заседания протоколами Политбюро. Споров в дискуссии не возникало. Соратники Сталина старались чаще всего угадать мнение вождя или вовремя поддакнуть. Принципиальных несогласий со Сталином никогда не было. Даже самому единодержцу это иногда надоедало. Так, когда за обедом накануне 18-го съезда партии зашла речь о подготовленном докладе Сталина, то все стали хором дружно его хвалить. Сталин слушал, слушал и вдруг жестко бросил. — Так я вам дал вариант, который я забраковал, а вы аллилую поете. Вариант, с которым буду выступать, весь переделан. Все осеклись. Наступило неловкое молчание. Но Берия быстро нашелся. — Ну, уже и в этом виде чувствуется ваша рука. А если вы переделали и этот вариант, можно представить, каким сильным будет доклад. Политбюро, избранное после 17 съезда партии – Андреев, Ворошилов, Каганович, Калинин, Киров, Кассиор, Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, Сталин – собиралось еще достаточно регулярно, но не всегда в полном составе. Чаще вопросы решались в узком кругу – Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, позже – Жданов или Берия. Со временем Сталин создаст внутри Политбюро различные комиссии так называемые пятерки, шестерки, семерки, девятки. Как сообщил в своем докладе на двадцатом съезде партии Хрущев, эта система, смахивающая на карточную терминологию, была закреплена специальным решением Политбюро. Конечно, жизнь сложна, проблем много, и всегда еще и при Ленине ЦК создавались различные комиссии. Но, несмотря на их важность, все принципиальные решения должны приниматься полным составом Политбюро. Центральным комитетом, а сведения управляющей функции партии к мнению пятерки, в которой, конечно, было одно мнение, мнение господствующей личности, обесценивало коллегиальность. Сталин любил выслушивать соображения соратников, оставляя за собой последнее слово, которое в подавляющем большинстве случаев было решающим. На множестве документов, рассматриваемых им, Сталин оставлял обычно резолюции согласен, за. Можно, а иногда направлял отдельные документы своим соратникам, для того, чтобы выяснить их мнение. Но, как правило, точка зрения других для него ничего не значила. Например, Пятаков в апреле 1936 года пишет письмо Сталину с просьбой разрешить полет стратостата СО-35-1 при благоприятной метеорологической обстановке. Сталин на документе пишет, как будто советуюсь, «Товарищу Ворошилову, как быть?» «И Сталин». Ворошилов отвечает. «Товарищу Сталину, думаю, что можно разрешить. 7 4 36 К. Ворошилов». Еще ниже на этом документе следует категорическое «Я против» и «Сталин». Подобная безапелляционность в суждениях, которая без аргументов отвергала другие мнения и оставляла в силе лишь свое, постепенно создала обстановку, когда многие члены и кандидаты в члены Политбюро стремились прежде всего предвосхитить решение Сталина. Некоторым это хорошо удавалось, особенно Берии. Хотя Сталин продолжал публично подчеркивать значение коллегиальности в работе ЦК, уже в середине 30-х никто не мог публично высказать свое несогласие или хотя бы сомнение в верности сталинской политики. Коллегиальность превратилась в коллективное автоматическое одобрение решений и выводов установок вождя было положено начало бюрократическому абсолютизму. Знакомясь с результатами многих поименных опросов, заочного голосования по тому или иному вопросу, я не встретил ни одного случая, когда кто-нибудь хоть косвенно поставил под сомнение явно ошибочные, а порой и преступные предложения Сталина. Об этом в следующей главе. Но здесь хотелось бы еще раз вернуться к мысли, которую высказывал неоднократно ранее. Шанс совести, пусть даже последний, фактически никто в руководстве ЦК даже не пытался использовать. Никто не желал или не мог возражать Сталину, пусть в самой деликатной форме. Нередко, находясь уже у черты, разделяющей жизнь и небытие, многие покорно соглашались с мнением вождя, сознавая даже, что это не смягчит их приговор. А ведь в составе ЦК были не только поддакиватели, которых усиленно выдвигал Сталин. Партийные документы тридцатых и сороковых годов убеждают, обсуждение любого вопроса проводилось на основе указаний и установок вождя. Формулируя часто верные хозяйственные, социальные, технические проблемы, пути их решения, участники совещаний, заседаний, пленумов непременно освещали их идеями, положениями, выводами, высказанными в разное время Сталином. После семнадцатого съезда и до смерти вождя уже никто не мог публично что-то добавить или как-то обогатить тезис, сформулированный им. Фактически, в партии постепенно утвердился принцип догматического единоначалия. Еще древние заметили, что абсолютная, и ничем не ограниченная власть может обернуться злом. В письмах римского историка Солюстия к Цезарю есть такая сентенция. Никто не уступит власть другому по собственному желанию, и как бы ни был добр и милостив тот, кто стоит на вершине могущества, он всегда вызывает опасения тем, что может употребить свою власть во зло. Проницательность этих слов находила свое подтверждение в истории, к сожалению, неоднократно. Взаимоотношения между партией и вождем, полагал Сталин, нужно было закрепить в массовых, доступных всем коммунистам и народу изданиях. Таковыми явились «История ВКПБ», «Краткий курс», вышедшая в 1938 году и через десятилетие «Краткая биография Иосифа Виссарионовича Сталина». В журнале «Большевик» 1937 номер 9 Сталин опубликовал письмо составителям учебника «Истории ВКПБ». «Главный акцент в истории», — пишет Сталин, — должен быть сделан на борьбе партии с фракциями и группировками, антибольшевистскими течениями. И это не случайно, поскольку таким образом в эпицентре истории партии обязательно будет он. Ведь именно он, Сталин, разгромил Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, группировки и уклоны, которые они возглавляли. При помощи этого нехитрого методологического подхода, показы истории партии, прежде всего через борьбу с оппозициями, на первый план выходит ее победитель, Сталин. Бесспорно различных, но чаще всего не антиленинских, а скорее антисталинских группировок, в то время было не так уж мало, и борьба с ними занимала значительное место во внутрипартийной жизни. Но история партии, конечно, не сводилась и не должна сводиться только к этой борьбе. Сталин не постеснялся, как мы знаем, он практиковал это уже давно, дать указания составителям учебника, чаще ссылаться на его идеи. Например, предложил использовать письмо Энгельса Бернштейну в 1882 году, приведенное в первой главе моего доклада седьмому расширенному пленуму ИККИ о социально-демократическом уклоне в ВКПБ и мои комментарии к нему. Без этих комментариев пишет дальше Сталин. Борьба фракций и течений в истории ВКПБ будет выглядеть как непонятная склока, а большевики – как неисправимые и неугомонные склочники и драчуны. Группа авторов по поручению ЦК за короткий срок подготовила краткий курс на длительное время ставший основным, а часто и единственным пособием по единой теоретической подготовке миллионов советских людей. Книга, вышедшая в нашей стране общим тиражом в 43 миллиона экземпляров, проникнута апологией сталинского гения, его мудрости и прозорливости. В ее первом издании отмечалось «Комиссия Центрального комитета ВКПБ под руководством товарища Сталина и при его активнейшем личном участии разработала краткий курс истории ВКПБ». Однако такая формулировка не удовлетворила Сталина. В выпущенной позже краткой биографии Сталина, которая им тщательно редактировалась, дополнялась и уточнялась, Появилась новая формулировка. В 1938 году вышла в свет книга «История ВКПБ. Краткий курс», написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКПБ. Сталина уже не смущало то обстоятельство, что книга, безудержно прославляющая его, была, оказывается, написана тоже им. Так осуществлялось идеологическое обоснование абсолютной роли вождя, его контроля над партией и государством. Кроме того, Сталин, устранив к этому времени практически всех видных соратников Ленина, вычеркнул их и из истории. В кратком курсе, кроме Ленина и Сталина, фактически нет конкретных лиц – творцов революции и социализма, есть лишь враги. Книга, ставшая обязательной для коммунистов, студентов вузов, всей системы партийного просвещения и политического образования, однозначно изложила несколько сталинских аксиом. В революции было два вождя – Ленин и Сталин. Основная заслуга в построении социализма в СССР принадлежит Сталину. После Ленина у партии был и есть лишь один вождь – мудрый, дальновидный, смелый, решительный. В этом массовом издании сталинская схема «вождь и партия» была таким образом доведена до всего народа. Популярность, примитивизм изложения – Элементарный схематизм сделали краткий курс весьма доступным пособием практически для каждого человека. В общей системе воспитания советских людей, которая сложилась в 30-е годы, эта книга заняла центральное место. После ее выхода в свет 1 октября 1938 года было созвано совещание пропагандистов Москвы и Ленинграда, на котором выступил Сталин. Стоит привести некоторые выдержки из его речи. «Одна из задач здания, заявил Сталин, — ликвидировать разрыв между марксизмом и ленинизмом. Далее он дал понять, что пока существует лишь одна книга, которая в единстве рассматривает марксизм-ленинизм — «Книга Сталина об основах ленинизма». Без тени смущения продолжал докладчик. «Излагает то новое и особенное, что внесено Лениным в марксизм. Не скажу, что там изложено все, но книга Сталина дает все основное» что внесено Лениным в марксизм. Без малейшей скромности, о которой так любил поговорить Сталин, он дает высочайшую оценку своему труду. К этому времени он уже и сам уверовал в себя не только как единственного мудрого вождя, но и как великого теоретика. Таков закономерный результат единовластия, единоначалия в общественно-политической организации, какой является партия. Гай Светоний, описывая жизнь римского императора Тиберия, уверял, что диктатор знал о своем будущем заранее и давно предвидел, какая ненависть и какое безславие ожидают его впереди. Сталин и не помышлял об этом. Его архив, записки, резолюции, письма, фотографии, кинохроника, стенограммы речей свидетельствуют об уверенности вождя в своем бессмертии в памяти народа. После 17-го съезда и до конца своих дней, Он далеко не такой проницательный, как Тиберий, закреплял свою славу на века. Постепенно самодержавие вождя по отношению к партии и народу было закреплено во множестве культовых актов и обрядов. Так, например, были учреждены сталинские стипендии, сталинские премии. Постановление правительства об учреждении премии имени Владимира Ильича Ленина, принятое при участии Сталина еще в августе 1925 года, Было просто забыто. Государственный гимн, редактированием которого лично занимался Сталин, отразил его роль в судьбе Отечества. «Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». Сергей Михалков и Эль Регистан, подготовив по поручению вождя текст гимна, вручили его Сталину. Тот, посидев над строчками, внес поправки. В архиве Сталина сохранились эти следы. Вместо свободных народов «Союз благородный» Сталин вписал «Союз нерушимый республик свободных». Второе четверостишие подверглось большей переработке. Оно выглядело первоначально так. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, нам Ленин в грядущее путь озарил. Нас вырастил Сталин, избранник народа, на труд и на подвиги нас вдохновил. После того, как по тексту прошелся карандаш Сталина, вторая и третья строки стали выглядеть иначе. И Ленин Великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу». Сталину чем-то не понравились слова «избранник народа». Хотя, если вдуматься, народ его действительно не избирал. Он стал лидером, вождем, диктатором огромного народа, не будучи им избранным. С его самой существенной правкой согласились сразу же не только Михалков и эль но и присутствовавшие вечером 28 октября 1943 года у Сталина Молотов Ворошилов, в берия Малинков и Щербаков. Так что Сталин не просто утверждал текст гимна. Например, предложенный авторами припев: Живи в веках страна социализма, пусть наше знамя миру мир несет. Живи и крепни, славная отчизна тебя хранит великий наш народ. Сталин сразу же отбросил, не объясняя даже, почему ему он не понравился. Возможно, его не устраивало миру мир. В гимне не было ни слова о партии, но оказались столь необходимыми слова о вожде. Постепенно в сознании советских людей утверждалась мысль, что Сталин – это не только вождь партии, но и вождь всего народа. В концентрированной форме эту идею еще в декабре 1939 года публично выразил член политбюро ЦК ВКПБ Никита Сергеевич Хрущев. Все народы Советского Союза видят в Сталине своего друга, отца и вождя. Сталин – друг народа в своей простоте. Сталин – отец народа в своей любви к народу. Сталин – вождь народов в своей мудрости руководителя борьбой народов. Ярославский – один из придворных комментаторов сталинизма, одну из глав своей книжки о товарище Сталине так и назвал «Вождь народов». Главная ее идея – рядом с Лениным, начиная с 90-х годов, И всегда вместе с Лениным, всегда по одной дороге, никогда не сворачивая с этого пути, идет товарищ Сталин. В этой книжке по Нигирике есть, однако, и верные мысли, которые должно быть, помимо своей воли, выразил автор. Так Ярославский в нескольких местах нажимает на беспощадность Сталина к врагам. Что верно, то верно. Сталин был беспощаден ко всем, кого он считал врагами. Сталин, читая подобные творения, все больше утверждался во мнении, что высшей точки он достигнет не скоро. Вознесение, казалось, будет бесконечным. Так как славили его, не славили ни одного российского императора. В конце концов, он сам поверил в свою земную мессианскую роль непогрешимого всевидящего, всемогущего. Корни народной трагедии тем глубже погружались в социальную почву, чем торжественнее превозносился триумф вождя. Отмечая все эти культовые уродства, абсолютизирующие роль вождя, следует сказать, что они, тем не менее, играли стабилизирующую, сплачивающую роль, хотя и на догматической основе. Сегодня мы знаем, что сплочение народа, достижение его морально-политического единства, возможно и на другой основе. Но тогда, когда страна так и не приобщилась после революции к подлинной социалистической демократии, Упорное воспитание веры в вождя, его мудрость, непогрешимость быстро дал результат. Несмотря на страшные репрессии в конце 30-х годов, тоталитарные тенденции в развитии государства, диктаторскую роль вождя, общество, его социальные устои оставались достаточно прочными. Сегодня, спустя десятилетия после смерти Сталина, когда опубликованы многочисленные материалы о нем, его времени, деяниях и преступлениях, еще немало людей по духовной, социальной, моральной инерции продолжают считать его великим преобразователем, мудрым вождем с твердой рукой. Думается, что тайна живучести этой привязанности связана не только с временными, возрастными обстоятельствами, своя судьба, свое время, свои кумиры, а прежде всего с тем, что с легкой руки генсека Всей системой пропаганды, воспитания, социальной жизни долгое время утверждалось – социализм – это Сталин. Поэтому в огромной степени верность Сталину – это верность той давней, освещенной молодостью идее. Эта идея так много отдана, и вдруг получается, что символ, олицетворяющий социализм, оказался ложным, а отрицать ложных богов непросто, все же они – боги. Дело не только в личных качествах Сталина. Сам он не мог так изменить духовные и социальные структуры общества, даже в силу своей безграничной власти и влияния. Сама социальная практика, стратегия и тактика возвеличивания одной личности постепенно создали определенную систему отношений. Только в этой системе авторитет вождя мог генерировать процессы, которые мы уже давно именуем культом личности. Только в этой системе отношений все или почти все стало работать на усиление авторитета вождя. Но, конечно, особенно активно здесь трудилось непосредственное окружение. Оно само стало неотъемлемым компонентом его авторитета. Другими словами, в перекосе соотношения вождь и партия виновна не только личность. Дело, видимо, в том, что не был создан реальный демократический механизм который при всех условиях обеспечил бы первенство авторитета партии, народа, масс. На словах это, конечно, провозглашалось, но они расходились с делами, социальной практикой. Именно поэтому в соотношении авторитетов вождя и народа и произошли те деформации, которые так дорого обошлись народу и партии. Это важно подчеркнуть потому, что наиболее частой распространенной ошибкой в определении генезиса Природы культа личности является акцент на субъективные качества человека, носителя этого культа. Их роль, безусловно, велика. Но главные причины проявления отрицательных качеств конкретной личности находятся в сложившейся системе общественных отношений, политическом механизме власти. Тоталитарная система нашла бы своего Сталина. В этом все дело. Если бы все заключалось только в человеке, то после его ухода, смерти, в этой системе, в этом механизме не нужно ничего изменять, ведь носителя культовых явлений уже нет. Но в том-то и дело, что все гораздо сложнее. Культ господствующей личности, обожествляющий авторитет вождя, питается соками той социальной среды, системы, где он возник. Без создания надежного демократического механизма гарантий, защиты, личностные деформации могут проявляться либо как уже было в истории, в форме субъективизма или волюнтаризма, либо в карикатурном самовозвеличивании и парадности, ведущих к социальному, экономическому и духовному застою. Поскольку слишком часто и справедливо указывают на большую роль в культовых уродствах личных качеств Сталина, я попытаюсь выделить в его портрете те, которые характеризуют его интеллект. Пожалуй, это наименее изученная сторона в облике такого сложного человека, каким являлся Сталин.